Часть 5. Пожав руку старику и выйдя из ателье, Магре проворчал. «Полицейский в отставке». «Я уже начал отрабатывать эту версию», — сказал инспектор Луис, присущей ему невозмутимостью. «Есть основания предполагать, что это полицейский из 18-го округа, или, может быть, из девятого. Вероятно, в молодости блоха охотнее всего слонялся в этом квартале». Я начал просматривать списки полицейских, вышедших в отставку за последние 10 лет, но пока не нашел ни одного, кто бы жил на Монмартре. Сегодня днем я продолжу эту работу. Было бы, по-видимому, намного проще в квартале, где все друг друга знают, обратиться к первой попавшейся кумушке или к бакалейщику, но это может навлечь опасность на блоху. «Куда вас отвезти?» «Спасибо, не нужно!» Я останусь здесь, в квартале. У инспектора Луи были свои методы. Он напоминал охотничьего пса, и явно чувствовал бы себя не на месте, доведись да ему работать в бригаде. Сейчас он, вероятно, обойдет окрестные бары, поглощая все новые и новые порции минеральной воды и прислушиваясь к разговорам посетителей. Бланш шпигу на улице Фрамонтен. Мегре тоже начинала беспокоить, судьба облахи. Но даже если бы он бросил на его поиски десяток или два полицейских, все равно толку бы не было. Кстати, за братьями Морей по-прежнему следят. Инспекторы сменяют друг друга. В отсутствие брата Джо довольно много времени провел на улице Дюкер. Потом уехал на грузовике и вернулся около восьми вечера без стары, Опустил железную штору и отправился домой». «Наверное, принять душ и переодеться. Знаете, где он ужинал?» «В Сардине?» «Как вы догадались?» «Потому что это означает захват власти». «А Манюэль?» «Еще проще. Он тоже ужинал в Сардине вместе с Линой. Она, вероятно, впервые пришла в ресторан своего мужа. Бедный марсиане знал, что скоро она станет там хозяйкой. «Надо полагать, они бросают вызов». Уверен, что служащие были возмущены, увидев ее в день похорон в обществе марии Манюэлю наплевать, что думают служащие. Если они уволятся, он наймет своих людей. Вероятно, это входит в его планы. Бьюсь об заклад, что он ночует на улице Баллю. Ваша правда. И насколько мне известно, до сих пор еще там. И все же здесь что-то не так, в полголоса произнес Мегре. Блоха? «Увы, блоха ничем не может нам помочь. Нам его не найти. Нет, тут есть какая-то неувязка. Но сколько я не бьюсь, чтобы понять, где именно, у меня только начинает болеть голова. Я поднимусь с вами?» «Лучше, наверное, не стоит. У этой девушки, несмотря на ее ремесло, есть известная деликатность. Ко мне она уже привыкла, но если мы явимся вдвоем...» На сей раз юная подруга Блохи уже встала и завтракала сидя у окна. «Кофе? Я уже сварила!» «Охотно!» Она казалась озабоченной. «Есть какие-нибудь новости, комиссар?» «Я знаю, где Блоха провел две последние ночи, но вчера он снова исчез». «В каком квартале?» «Возле площади Тертер, у одного скульптора». «Однажды, когда мы ходили обедать в ресторан у подножия Санкер-Кэр, он не рассказывал о нем. На него нахлынули воспоминания детства. Он мне описывал циновку, на которой ему доводилось спать. На этой циновке обычно спала огромная собака. Он больше не рассказывал вам ни о ком из этого квартала?» «Не помню. Кажется, нет. Например, о бывшем полицейском?» «Нет, впервые слышу». «Он вам звонил?» «Два раза». «Что он сказал?» «Он боится все больше и больше, и не понимает, почему вы не арестуете братьев Мури. Тогда бы их банда притихла, и Жюстен мог бы спокойно дышать». «Он на меня сердится?» «Да, немного. И еще на инспектора Луи. Я пересказала ему то, что вы мне говорили». «Послушайте, полагаю, он вам снова позвонит». «Если только там, где он находится, есть телефон, попросите его позвонить мне. Я успокою его». «Это правда? Мне необходимо с ним встретиться. И если встреча состоится, то, вероятно, два часа спустя братья Мори будут за решеткой». «Я ему передам. Я сделаю все возможное. Поставьте себя на его место. Он не верит больше никому и ничему». Четверть часа спустя Мегре и Жанвье сидели у стойки бара в Сардине. В это время накрывали к обеду, а возле кассы метрдотель принимал по телефону заказы на столике. «Кружку пива, Фредди!» «А вам?» — спросил он у Жанвье. «То же самое. У нас осталось только заграничное пиво. Все равно. Было похоже, что Фредди обслуживает их нехотя». Он часто поглядывал на дверь, словно боялся, что войдут братья Мури. «Никогда еще не видел такого количества народу на похоронах», — пробормотал Мегре, словно желая вызвать его на разговор. «Да, народу было много. И почти столько же пришло в Бандоле. Люди приезжали отовсюду. Из Ниццы, из Канн, из Тулона, из Марселя. А сколько машин! Я насчитал не меньше пяти Феррари». Фред сделал вид, что протирает стаканы. Комит Аметродотель уже положил трубку, но вместо того, чтобы подойти к ним, остался в глубине зала, словно не замечая их. Мегресс усмешкой произнес. «Что-то сегодня прохладно». Термометр показывал 25 градусов в тени. «Да, прохладно». «Вы уже видели свою хозяйку?» «Какую хозяйку?» «Лину Марсиа». Она ужинала здесь вечером с братьями Мури. Правда, скоро хозяином станет Мануэль. Послушайте, господин Магре, я не вмешиваюсь в ваши дела, и вы не вмешиваетесь в то, что происходит у нас. И вообще, если увидят, что я разговариваю с вами, мне это может повредить. Вам тоже от этого добра не будет. Комиссары жанье переглянулись. Подожди меня минутку, Жанье, И Магре направился к туалетам. По дороге он должен был пройти мимо Комета. «Добрый день, месье Рауль!» — обратился он к нему. «Фредди, должно быть, сказал вам, что вы здесь нежеланный гость». «В самом деле? Смена владельца? И сразу же все в заведении поджимают хвост?» «Я был бы вам весьма признателен, если бы вы здесь больше не показывались». «Вы забываете, что это общественное место?» «Доступная всякому, кто прилично одет и у кого тугой бумажник». Он зашел в туалет, а потом вернулся в бар. Было двадцать минут первого. знаешь Жанье, что мы сейчас будем делать?» «Мы здесь пообедаем». Они направились к ближайшему столику. Комета бросился к ним. «Прошу прощения, но этот столик заказан». «Тогда мы сядем за соседний. «Он тоже заказан. Все столы заказаны». «Тогда, допустим, вот тот заказан на мое имя. Садись, Жанвье!» Со стороны это вовсе не было мальчишеской выходкой. Он разозлился и, в свою очередь, хотел всыпать им как следует. «Дайте мне, пожалуйста, меню. И не забывайте, что в 24 часа я могу закрыть ваше заведение». Меню было огромное, со списком вин на последней странице. «Есть раковины санджак «Что ты на это скажешь, Жанвье?» «Берем раковину Синджак, потом жареную говядину». «Хорошо». Он посмотрел на последнюю страницу. «Легкое вино. Есть божуле. Пожалуйста». Мэтр Дотель стоял возле столика, словно аршин проглотил. Вошли четверо клиентов и уселись у окна. Темноволосая кассирша заняла свое место но на прасном игре пытался с ней поздороваться. Она делала вид, что не узнает его. Месье Морис умер. Он держал своих служащих в строгости, но, тем не менее, раньше обстановка в ресторане была непринужденной. Вчера вечером явился Мори в обществе Лины Марсиа, чтобы вступить в свои права, и служащие это поняли. Отныне им придется лезть из кожи вон, чтобы угодить, и они уже старались». Сталкиваясь в зале, они обменивались между собой несколькими словами. «Держу пари, что они нас обслужат не раньше, чем через полчаса, а то и через час». И в самом деле, сначала обслуживали столик на четверых, потом двух англичан, которые только что вошли, и чем дольше на них не обращали внимания, тем больше улыбался Мегре, демонстративно покуривая свою трубку». «Не торопитесь!» — бросил он проходившему мэтр -дотелю. «Что вы, мсье? У меня нет ни малейшего намерения!» Братья Мури так и не появились, и Мегре с Жанвье в конце концов пообедали. Глава шестая Когда Мегре в четвертом часу вернулся на набережную Орфевр, Первым, кого он увидел, был инспектор Луи, сидевший на скамейке в коридоре. На коленях он держал черную шляпу. Комиссар пригласил его войти в кабинет, и инспектор Луи присел на краешек стула. «Кажется, господин дивизионный комиссар, мне повезло». Голос у него был тихий, как у всех застенчивых людей, и он редко смотрел в глаза собеседнику. «Расставшись с вами утром...» Я снова стал обходить бары и кафе в верхней части Монмартра, возле площади Тертр. Я знаю, у меня это нечто вроде мании. Я зашел в бистро Три Бочки на улице Габриэль, где собираются завсегдатые. Уселся перед стойкой и заказал, как водится, бутылочку виши. Мэгре знал, что торопить его бесполезно. Инспектор говорил с присущей ему медлительностью, стараясь быть точным во всех деталях. Это было в его натуре. В углу под рекламным щитом с изображением стенных часов четверо мужчин играли в билот. Все четверо были пожилые вероятно, уже много лет неизменно играли в белот на этом месте в один и тот же час. Я вздрогнул, когда услышал «Теперь твой ход, бригадир». Это относилось к человеку лет 70, с виду еще крепкому. Трижды за десять минут к нему обращались, называя бригадиром. «Он что, из полиции?» – в полголоса спросил я хозяина. «Он служил там сорок лет. Это полицейский старой школы. Здесь в квартале его знали все, а для мальчишек он был буквально как отец родной. И давно он в отставке. Не меньше десяти лет. И каждый день приходит сюда сыграть партию. Он живет один с тех пор, как сын женился и переехал в МО. Дочь работает медсестрой в больнице Биша». «У него есть еще второй сын, который занимается неизвестно чем. Полагаю, чем-то предосудительным. Он живет неподалеку?» «Да, поблизости. На улице Талазе, Как раз напротив единственного на этой улице Дантинга. Жена его умерла пять лет назад. И он сам ведет хозяйство, сам готовит. У нас здесь немало стариков, живущих в одиночестве на скромную пенсию». Мегре достаточно хорошо знал Монмартр и понимал, что это особый город внутри другого огромного города. Некоторые его обитатели никогда не бывали дальше площади Клиши. «Вы раздобыли его точный адрес?» Я сразу же ушел из бистро, стараясь не привлекать внимания. Старик вышел через полчаса и зашел к мяснику купить две котлеты. Я шел за ним следом до улицы Талазе на большом расстоянии поскольку он, наверное, прекрасно разбирается в слежке. Он вошел в четырехэтажное здание, как раз напротив дансинга «Там-там». Я позвонил в отделение 18 го округа и попросил себе на час или два помощь инспектора. Прислали совсем молодого, и теперь он стоит на посту недалеко от дома. Теперь инспектор Луиза молчал. Он рассказал все, как умел. «Ты слышал, жан -Вье? тот находился в кабинете вместе с комиссаром. «Поедем туда?» «Разумеется. Возьмем с собой людей?» «Не стоит. Операцию нужно провести как можно незаметнее». Они сели в маленькую черную машину, стоявшую во дворе уголовной полиции. «Кажется, на улице Таладзе движение одностороннее. Увы, поскольку она упирается в лестницу». Еще издали они заметили молодого полицейского, находившегося на некотором расстоянии от дома. «Я сейчас зайду один. Не стоит его пугать». Мегре обратился к консьержке. «Бригадир у себя?» «Мсье Колосон?» «И впрямь его до сих пор называют бригадиром. Он вернулся часа два назад. Сейчас, наверное, отдыхает». «Какой этаж?» «Третий. Дверь направо». «Разумеется, здесь не было лифта. Дом был старый, как и почти все дома на этой улице. На лестнице стоял сильный запах кухни. Звонка на дверях не было. И Мегре постучал. «Войдите!» – степенно ответили ему. Квартира оказалась маленькой. Ее загромождала мебель, видимо, раньше служившая большой семье. В спальне направо стояли две кровати. За окном висел решетчатый шкафчик, служивший холодильником. «Глазам не верю. Комиссар Мегре у меня. Входите, прошу вас. Здесь есть один человек, который будет очень доволен». Он ввел комиссара в душную комнату, одновременно столовую и гостиную. Человек, ростом не больше полутора метров, походивший на мальчишку, но с лицом изборожденным морщинами, с тревогой смотрел на посетителя». «Вы его арестовали?» — сразу же спросил он. «Нет еще. Но вы ничем не рискуете». Тут в разговор вмешался бригадир колосон. «Я ему уже сто раз повторял, что он должен вам позвонить и сказать, где находится. Он явился ко мне весь дрожа. Его просто терроризируют эти братья Мори. Правильно я назвал их имя? В мою бытность их никто не знал. Им чуть больше тридцати». «По вечерам я смотрю телевизор, но газет не читаю». Жюстен вспомнил обо мне. Я знал его, когда он болтался по кварталу в стоптанных шлепанцах. «Что вы со мной сделаете?» Блаха был как-то весь внутренний зажат и не мог расслабиться. «Мы сейчас вместе поедем на набережной Арфевр. Поговорим в моем кабинете с глазу на глаз. Возможно, вслед за этой беседой братья Мури будут арестованы». «Как вы меня нашли?» «Это инспектор Луи напал на ваш след». «Значит, и другие могли бы меня разыскать?» «Благодарю вас, бригадир, за гостеприимство, которое вы ему оказали. И надеюсь, что котлеты вам попались свежие». «Откуда вы знаете?» «Все тот же инспектор Луи. И хорошей вам партии в билот завтра утром». Комиссар повернулся к коротышке, который до сих пор не пришел в себя. «Пойдем». Отставник проводил их до двери и грустно смотрел, как они спускаются по лестнице. Полезай в машину! Блоха сел сзади рядом с инспектором Луи. А я-то считал, что хорошо спрятался вздохнул Жюстен, обращаясь к нему. Я случайно напал на след бригадира. Жюстен съежился на сиденье, чтобы его не заметили с улицы. Они вместе поднялись по лестнице уголовной полиции, которую Блаха глядел с каким-то боязливым уважением. А Магре, поднимаясь по лестнице, колебался. Пойти ли им в кабинет втроем или допросить Блаху с глазу на глаз? «Я вас скоро позову», — сказал он Луи и Жанье. «А ты входи». Он чуть было не сказал «малыш», но вовремя удержался. «Садись». «Ты куришь?» «Да». «Есть у тебя сигареты?» «Осталось две. Возьми эту пачку. Мегре всегда держал в запасе две-три пачки для возможных собеседников». «Что вы?» «Одну минутку». На столе он увидел записку. «Вас просили позвонить в лабораторию». Мегре набрал номер Мэре. «Что-нибудь новое?» «Да, лаборатория хорошо поработала. Специалист под тканем ходил к самому крупному торговцу коврами в Париже». Его первые впечатления подтвердились. Шелковые нитки действительно от старинного китайского ковра XVI или XVII века. Если не считать музеев во Франции, существует не больше трех или четырех подобных ковров частных владельцев. Торговец не знает, у кого они находятся. Он наведет справки. Есть еще одна новость, поважнее. Обнаружены незначительные следы крови на обивке пола. В том месте, где лежал ковер. Эта кровь сильно разбавлена водой. Должно быть, пятно пытались замыть и терли жесткой щеткой, так как нашли также небольшое количество щетины. Можно ли определить группу крови? Это уже сделано. Группа АБ. К сожалению, никому не пришло в голову проверить кровь господина Мсье Мариса, пока еще была возможность. Разве что судебный медик, «Да, вероятно, он об этом подумал. Вы получили его рапорт? Он не указывает группу крови». Блоха смотрел на комиссара так, словно не мог поверить в то, что с ним произошло. Но почему он до сих пор был в таком напряжении? Чего он еще боялся? Мегре встал и открыл дверь в кабинет инспекторов. «Жанвье, попробуй поскорее связаться с судебным медиком. Спроси у него от моего имени, проверил ли он кровь Марсиа». «Если нет, то пусть скажет, куда делась его одежда». Два десятка инспекторов выстукивали на машинках рапорты, и среди них очень прямо сидел Луис со шляпой на коленях. Вернувшись к себе в кабинет, комиссар обратился к блохе. «Так, который теперь час?» «Четыре. Возможно, мы еще застанем дома твою подружку». И в самом деле, на другом конце провода он услышал голос Бланш пигу «Это ты, Жустен?» «Нет. У телефона комиссар Мегре. У вас есть новости?» «Он сидит в моем кабинете. Он сам к вам явился?» «Нет. Пришлось поискать». «А где он был?» «На Монмартре, как я и ожидал». «Вы арестовали?» «Братьев Мури?» «Нет. Не все сразу. Передаю трубку Жустену». Он сделал Блохе знак подойти к телефону. «Алло, это ты?» Он чувствовал себя неловко, был взволнован. «Еще не знаю. Я здесь не больше четверти часа, и мне еще не задали ни одного вопроса. Да, я чувствую себя хорошо. Нет. Я не знаю, когда вернусь. Пока». «Вам не придется больше долго его ждать», — сказал Мегре, беря трубку. «Во всяком случае, теперь можете не волноваться». Закончив разговор, он медленно закурил трубку, внимательно глядя на Жюстена Кроттона. Он не понимал, почему блоха по-прежнему проявляет нервозность. «Ты всегда так дрожишь?» «Нет». «А чего ты боишься здесь, в моем кабинете?» «Меня?» «Может быть». «Почему?» «Потому что вы наводите на меня трепет». Все, что относится к полиции, наводит на меня трепет. И однако напоследок ты отправился искать убежище у бывшего бригадира полиции. Для меня бригадир колосон не настоящий полицейский. Я знал его, когда мне еще не было шестнадцати. Только благодаря ему меня не сажали за бродяжничество. Тогда как я... Вы такой важный. Откуда ты узнал, что Лина была любовницей Манюэля? Это знали во всех заведениях квартала. А месье Марис три года ничего не подозревал. Как будто ты уверен? Тот, кого это непосредственно касается, всегда остается в неведении, не так ли? Месье Марис был человек богатый, влиятельный. Полагаю, что никто бы не осмелился сказать ему прямо в глаза. Ваша жена изменяет вам с одним из ваших друзей. А разве Марсиа и братья Мори были друзьями? Да, уже много лет. А откуда ты знаешь? Братья Мури регулярно ужинали в Сардине, и месье Марис всегда подсаживался к их столу. Случалось, что они оставались после закрытия. Они бывали на улице Баллю. Я много раз видел, как они входили в дом, когда Марсиа был у себя. Да. Откуда ты все это знаешь? «Брожу то тут, то там. У меня тонкий слух. Слушаю, что говорят вокруг. Меня не боятся». «Часто ты ходил в сардину?» «В бар. Фредди мне почти друг. Не думаю, что он остался им теперь». Вечером, когда произошло убийство, я находился на улице Фонтен. Вдруг из ресторана выскочил месье Морис в такой необычный для него час. «Когда это было?» «В начале первого. Он не сел в машину, а быстро направился к улице Ле-Брюер. Ты знал, что жена мсье Мариса находится у Манюэля?» «Да». «А откуда ты знал, что она была там именно в тот вечер?» «Я за ней следил». «Выходит, подглядывать и следить за людьми вошло у тебя в привычку». «Я всегда мечтал стать полицейским. Помешал мой рост. Возможно, и отсутствие образования». «Ладно». «Итак, ты идешь следом за месье Марисом. Он входит к Манюэлю. В окнах горел свет?» «Да». «Сколько времени Лина уже находилась там?» «Недолго». «Ты вошел в дом?» «Нет». «Ты угадал, что сейчас произойдет?» «Да, только не знал, кто из двоих убит». «Ты слышал выстрел?» «Нет». «Жильцы дома тоже, наверное, не слышали или подумали, что это выхлоп автомобиля?» «Продолжай». Примерно через четверть часа мадам Марсиа вышла из дома и быстро направилась к себе. «Ты шел за ней?» «Нет, я остался». «Что произошло потом?» «Какая-то машина примчалась, как вихрь, и меня чуть было не засекли. Это прибыл второй Мори, Джо. Видимо, брат позвонил ему и велел срочно приехать». Магре слушал рассказ со всевозрастающим интересом. До сих пор он не почувствовал фальши, но его не покидало ощущение, что здесь что-то не так. Ну а потом... Оба брата вышли, неся в руках скатанный ковер, в котором было завернуто что-то тяжелое. Тело Марсиа? Видимо, так. Они втащили ковер в машину и умчались в сторону площади Константен-Пекер. У меня не было машины, и следовать за ними я не мог. — Что ты сделал? — Остался ждать. — Они долго отсутствовали? — С полчаса. — Они привезли обратно ковер? — Нет, я его больше не видел. Оба они поднялись в квартиру, и Джо вышел только через час. Это звучало правдоподобно. Сначала братья отнесли Тилов в самую темную часть улицы Жуно. Что касается ковра, то были все основания полагать, что они выбросили его в сену. Вернувшись на улицу Ля-Брюер, они тщательно уничтожили следы преступления. «Что ты делал потом?» «Дождался утра, чтобы позвонить инспектору Луи». «Почему ему они в комиссариат или, допустим, в уголовную полицию?» «Потому что они наводят на меня трепет». Он действительно был напуган. «Ты ему звонил не в первый раз?» нет я давно поставляю ему информацию я его знаю с виду мы с ним бываем в одних и тех же заведениях он всегда один почему ты исчез потому что опасался что братья мури подумают на меня мегрэ нахмурил брови это был самый неубедительный довод всего признания с чего бы это они подумали на тебя ты что был с ними связан нет Но они видели меня в барах. Они знают, что я бываю во всех уголках Монмартра и что я достаточно осведомлен». «Нет», — вдруг бросил Мегре. Блоха посмотрел на него с изумлением, потом со страхом. «Что вы хотите сказать?» «Чтобы расправиться с тобой, нужны более веские причины. Клянусь вам». «Ты ни разу с ними не разговаривал?» «Никогда. Вы можете у них спросить». Он лгал. Мэгрэ это чувствовал, хотя и не имел точных доказательств. «Ладно, их сейчас арестуют, а пока пойдем со мной в соседний кабинет. Сиди здесь спокойно и жди меня. Кто-нибудь из инспекторов даст тебе газету. Я не люблю читать». «Ладно, только не волнуйся». Мэгрэ сделал знак Жанвье следовать за ним в кабинет. «Ты звонил в институт судебно-медицинской экспертизы?» «Я говорил с самим доктором Бурде. Одежда и белье остались там. Кровь группы АБ. Такая же, как и на ковре. В наших краях это наиболее распространенная группа крови. Я поднимусь к следователю, а потом вы и Люка будете, наверное, мне нужны. И Лапуэнт тоже». Мегре оказался в длинном коридоре, куда выходили кабинеты следователей. Почти все скамейки были заняты, ожидавшими своей очереди предстать перед судом. Одни в сопровождении двух жандармов, другие были в наручниках, другие под следствием или свидетели. Мегре постучал в дверь одного из кабинетов и вошел туда. Следователь Бутей что-то диктовал секретарю. «Прошу прощения! Садитесь!» «Как всегда, служебные бумажки. Вы воспользовались моими ордерами?» «Только на обыск. Из спальни старшего Мури исчез китайский ковер. На покрытии пола под ковром обнаружено несколько пятен, оказавшихся пятнами крови. Группа А.Б. А на одежде Марсиа, которую обследовал доктор Бурде, на месте раны тоже обнаружены пятна крови той же группы. «Вы ведь отдаете себе отчет, что это не доказательство?» «Да, но это улика. Есть и другие. В день похорон Мари ночевал на улице Балью, и оба брата в какой-то степени вступили во владение сардиной. Вы нашли этого коротышку? Какое у него прозвище?» «Блоха. Он внизу, под охраной. Он утверждает, что сразу после полуночи видел, как месье Марис вошел в дом на улице Лебрюер, где живет старший Мари». Четверть часа спустя оттуда вышла Лина Марсиа и быстрым шагом направилась к своему дому. Наконец, младший Мори приехал на машине, словно вызванный по телефону на помощь. Через полчаса оба брата спустились вниз с тяжелым грузом, который засунули в машину. Из-за отсутствия машины Блоха не мог следовать за ними. Но он категорически утверждает, тело было завернуто в пестрый ковер. «Вы собираетесь их арестовать?» «Сегодня же. Я хотел бы, однако, получить еще один ордер. На имя Лины Марсиа. Вы считаете, что она...» «Она, конечно же, соучастница. Я подозреваю, что именно она передала оружие любовнику. Я даже думаю, не она ли стреляла». Следователь повернулся к секретарю. «Вы слышали? Составьте акт. У меня впечатление, что они будут держаться до конца». «Я тоже этого жду». «И было бы неосмотрительно отправлять их на суд присяжных без всяких доказательств. Они наймут не только лучших адвокатов Парижа, но и всех лжесвидетелей, которые им понадобятся». Минуту спустя игры вошел в свой кабинет и несвойственным ему жестом достал из ящика пистолет и положил его в карман. Затем он позвал Люка, Жан-Вье и Лапуэнто. «Входите, ребята!» «На этот раз все ставится на карту. Ты, Жанвье, пойдешь со мной. Возьми пистолет, с такими людьми нужно быть готовыми ко всему». «Вы оба, — сказал он Глюка и Лапуэнту, — пойдете на улицу Дюкер. Весьма вероятно, что вы застанете там младшего Мури. Если нет, то попробуйте найти его дома на авеню Трюде на Тель-Острова. Если и там его не окажется, идите в Сардину. Вот ордер на его арест». Возьмите с собой пару наручников. Ты Жанье тоже. Во дворе они разделились на две группы, и две машины уехали по разным адресам. Куда едем? Сначала к Манюэлю. Консьержка сказала, что как будто Мури нет дома, но там находится служанка. Они поднялись. Служанка оказалась такой худой, что удивляла, как она еще держится на ногах. Она была лет шестидесяти, болезненного вида, с недовольным, даже враждебным лицом. Что вам угодно? Нам нужен Манюэль Мори. Его нет. Когда он ушел? Ничего не знаю. Он не ночевал дома? Это вас не касается. Полиция. Полиция или не полиция? Это не ваше дело, в какой кровати спит человек. «Вы заметили, что из спальни исчез ковер?» «Ну и что с того?» «Может быть, его прожгли сигареты и отправили в починку?» «Это дело хозяйское». «Вы ладите с хозяином?» «Как кошка с собакой». Они прекрасно подходили друг к другу. Но «Ну, что вы не уходите?» «Я буду пылесосить, у меня нет времени». Через несколько минут они уже остановились перед домом покойного Марсиа. «Мадам Марсиа у себя?» — спросил Мегре у консьержки. «Кажется, она не спускалась. Правда, можно выйти и через дверь в сад. Она открыта». «И днем, и ночью?» «Да». «Значит, вы точно не знаете, кто вошел, а кто вышел?» «Немногие жильцы пользуются этой дверью. Кажется, мадам Марсиа в прошлую ночь была не одна». «Кажется, да». «Вы видели, как утром выходил мужчина?» «Нет». Вероятно, они еще наверху. Судя по словам ее горничной, в доме скоро появится новый жилец. Кому была больше предана горничная? Скорее, месье Марису. Благодарю вас. Магре и жан поднялись на второй этаж. Магре позвонил, и прошло несколько минут, прежде чем им открыли дверь. «Мне, пожалуйста, мадам марся «Не знаю, сможет ли она вас принять, но вы входите». Служанка провела их в гостиную, которая уже обрела свой прежний вид. «Нужно будет прийти сюда со специалистами по старинной мебели», — пробормотал Магре, пока они ждали. Вместо Лины в дверях появился Мануэль Мори. «Опять вы?» — я просил Лину Марсиа. «У нее нет ни малейшего желания вас видеть, и я не позволю вам ее волновать. Однако я буду вынужден поволновать вас обоих». «Именем закона вы арестованы». «Ах да, знаменитый ордер». «На этот раз есть и другой». «На имя Лины Марсиа, урожденной полей». «Вы осмелились?» «Да, осмелился. И советую вам не поднимать шума. Это может вам дорого обойтись». Мануэль поднес было руку к оттопыренному карману, где, судя по контурам, лежал пистолет. Но Мегре тихо произнес... «Опустите лапки, малыш!» Любовник Лины побледнел. «Ты лучше возьми его на прицел, жан -Лье». Комиссар поискал кнопку звонка, наконец увидел возле внушительного камина и нажал. Через несколько минут на пороге гостиной появилась горничная. «Сходите за мадам Марсиа, скажите ей, чтобы она взяла с собой все необходимое. Одежду, белье и предметы туалета на неопределенный срок». Через несколько минут появилась Лина с пустыми руками. «Что это означает?» Она остановилась, увидев Жанбье с пистолетом в руке. «Вот ордер на ваше имя. Я пришел, чтобы арестовать вас обоих. Но я здесь ни при чем. Во всяком случае, вы присутствовали при убийстве и пытались выгородить виновника. Это называется соучастием». «Если всякий раз, когда у женщины есть любовник, она рискует, не все любовники стреляют в мужей. Идите за вещами». «Минутку. Дайте мне ваше оружие, Манюэль». Тот колебался. Лицо его стало жестким, и Мегре, готовый ко всему, пристально смотрел ему в глаза. Наконец он отдал оружие. «Останься с ним, Жанвье. Я не люблю, когда женщина уходит одна». «У меня тогда нет уверенности, что я ее потом найду. Мне нужно переодеться. Вы не первая женщина, которая при мне переодевается». Все были напряжены до предела. Магре проводил Лину до холла, и она открыла дверь спальни в серебристых тонах, обставленной мебелью в стиле Людовика XV. Кровать была разобрана. На столике бутылка виски и два полупустых стакана. Мэгрэ считал, что Лина способна на все. Например, схватить бутылку и ударить его по голове. Он налил ей порядочное количество виски и убрал бутылку подальше. «А вы не хотите?» «Нет, собирайтесь. Как вы думаете, сколько мы будем отсутствовать?» «Наверное, лучше сказать, сколько я буду отсутствовать. Это будет зависеть от кого?» «От вас и от следователя». «Почему вы вдруг решили нас арестовать, тогда как еще вчера об этом не было и речи?» «Допустим, сегодня мы обнаружили нечто важное. Вы, конечно, не нашли оружие, из которого убили моего мужа. Вы прекрасно знаете, что это оружие лежит на дне сены, как и ковер, испачканный кровью. В какую тюрьму вы нас отправите?» «Сначала в депо, в подвал Дворца Правосудия». «Туда сажают проституток?» «Случается». «И вы осмелитесь?» Он показал ей на кровать. «Вы даже не подождали, пока кровать остынет?» «Вы мерзкий тип!» «В данную минуту да. Поторопитесь». Она демонстративно, словно желая бросить вызов, разделась догола. «Мне хочется принять душ. Наверное, там, куда я отправлюсь, нет душа?» У нее была красивая, стройная фигура танцовщицы, но комиссар остался равнодушным. «Даю вам пять минут!» Он встал у дверей ванной, из которой был еще один выход. Понадобилось ждать около четверти часа, пока она собралась. Она надела тот же черный костюм, что и накануне, и тут же белую шляпу. В чемоданчик положила немного белья и туалетные принадлежности. «Я следую за вами, раз иначе нельзя!» Надеюсь, вам это дорого обойдется. Они застали обоих мужчин в гостиной. Взгляд Манюэля выражал недоумение, почему его любовница заставила себя так долго ждать? Догадывался ли он, на что она способна. Наручники, Жанье, вы наденете на меня наручники? спросил побледневший мануэль сжав кулаки. Он был намного сильнее, Жанье но под пристальным взглядом Мегрера сжал кулаки, и тут же щелкнули наручники. «Надеюсь, ей вы их не наденете?» «Только в случае необходимости». Горничная открыла входную дверь, странно улыбаясь. «Спускайтесь». Он посадил Мари на заднее сиденье машины и сел рядом с ним. Алина села впереди, рядом с Жанвье. Они не пытались сбежать, что, впрочем, было невозможно. «А мой брат? Он, наверное, уже в уголовной полиции, если только его сумели найти. Вы послали людей на улицу Дюкер?» «Да. Он должно быть там. Мой брат здесь ни при чем. Я даже не видел его в ту ночь. Вы лжете. Попробуйте доказать обратное». Машина въехала во двор, и все четверо поднялись по лестнице. «В мой кабинет, Джанвье». Окно осталось открытым надвигалась гроза и в районе монпарнаса уже наверное шел дождь садитесь оба жанье посмотри люка и лапуэнт уже здесь инспектор тут же вернулся он рядом под охраной пусть ведут джо был разъярен как и его старший брат я буду жаловаться ладно скажите это следователю сколько времени вы собираетесь нас держать? «Это зависит от присяжных. Один из вас рискует получить 20 лет и больше. Лично вам это обойдется в несколько лет. Я ничего не сделал. Я знаю, что вы не стреляли. Но мне также известно, что когда брат позвонил вам среди ночи, вы помогли ему спустить труп марсиа, положили в вашу машину и отвезли на улицу жену». «Это ложь!» «Жанвье, введи свидетеля, который ждет». «Если речь идет о нем, речь идет именно о нем. Входите же, Стэн, садитесь».